Второе. После давки типа Хадынской наиболее естественной реакции чиновников госорганов была бы попытка переложить ответственность за человеческие жертвы с себя на МММ. Иными словами, принудительное закрытие фирмы с сопутствующими уголовными делами и прочее. Третье. Однако такое объяснение – не удовлетворила бы вкладчиков. Состав толпы и их мотивация описаны выше. И главным образом, потому что раз МММ закрыта, значит никаких надежд, даже призрачных, вернуть свои деньги уже не осталось. Возникло бы возмущение вкладчиков действиями правительства и сформировалось бы мнение, МММ р а б о т а л о нормально, пока правительство и налоговая полиция не начали наезды. Наезды привели к панике, паника к гибели людей, гибель людей к закрытию МММ. То есть своими действиями правительство лишило нас наших денег. Пусть отдают откуда хотят. Четвертое. Следствие. Бурные антиправительственные выступления в Москве. Причем участники – это люди, которым терять уже нечего и которые готовы на все. Пятое. Поскольку вкладчики МММ имелись по всей России, буквально в каждом городе, то соответствующие выступления могли пожаром охватить всю Россию. Шестое. Далее возможны варианты. Как максимум в масштабах России случилось бы то, что потом получило название «албанский сценарий». Как минимум просто массовые беспорядки в Москве, грабежи магазинов и прочее. Седьмое. Не следует забывать, что ситуация с МММ происходила меньше, чем через год после известных событий октября 1993 года, когда вся стрельба была еще свежа в памяти, и когда у определенной части населения еще пользовались популярностью лидеры того периода. Кроме того, как показывали наши обследования толпы, Среди вкладчиков МММ было очень много оппозиционно настроенных людей и даже прямых участников событий у Белого дома. Мог ли осуществиться такой апокалиптический прогноз на практике? Да, мог. И позднейшие события в Албании это полностью подтвердили. 6 е о е ч Подготовка к объявлению о сбросе котировок. В связи с указанным прогнозом было определено, что критически важным является точное и аккуратное объявление о сбросе котировок, с тем, чтобы не возникла паника. Толпу надо было удержать на грани. Издавна известно, что плохую новость нельзя объявлять сразу, без подготовки. Это правило известно всем и применяется повсеместно в обыденной жизни. Нечто похожее нам предстояло сделать и тогда, но не в отношении одного конкретного человека, а в отношении многотысячной толпы. Мы сознаем, что пунктуальным ревнителем этики, Некоторые из примененных приемов могут показаться, как бы это сказать помягче, несколько сомнительными. Если такие найдутся, мы бы очень хотели посмотреть, как они стали бы действовать в подобной ситуации на нашем месте. Или как бы они оценили наши действия после того, как сами постояли в той толпе в роли потенциальных покойников. Повторяем еще раз. Примененные нами меры этически недопустимы в нормальной ситуации, но не тогда, когда речь идет как минимум о жизни десятков, если не сотен людей. И еще. Все ниже приведенные меры продумывались и осуществлялись в экстремальной обстановке. На всю подготовку было затрачено менее двух часов. Первое. Прежде всего, перед объявлением приказа был задействован уже подготовленный к тому моменту механизм УОО Союза Акционеров. Через эту структуру в толпу были запущены одновременно два взаимоисключающих слуха, что МММ закрыта специальным указом Ельцина и что ночью пришли 15 КАМАЗов с деньгами, а потому сегодня деньги будут выданы абсолютно всем. Слух о закрытии МММ потребовался для того, чтобы психологически подготовить толпу. После такого слуха информация, что МММ не закрыта навсегда, а всего лишь котировки, снижены в 125 раз, воспринимается как «очень хорошая новость». Слов же насчет 15 КАМАЗов потребовался для того, чтобы предотвратить возможную панику, которая могла вспыхнуть после распространения первого слуха. Два взаимоисключающих слуха взаимно компенсируют друг друга. Для этого же, чтобы слух о закрытии МММ выглядел менее реальным, потребовалось и и абсурдизация насчет спецуказа Ельцина. Второе. Время выдачи слухов было рассчитано таким образом, чтобы к моменту начала вещания толпа оказалась бы структурированной на кучке, в каждой из которой был бы агитатор союза акционеров и занималась бы их обсуждением. В момент после объявления о сбросе котировок У каждого члена толпы, естественно, возникает вопрос, а что же теперь делать? Если человек сам по себе, он принимает решение самостоятельно или поддается общему настроению толпы. Если же в этот момент перед ним уже известный ему агитатор союза акционеров, то естественно, что этот вопрос будет задан ему. Третье. Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, агитаторы Союза акционеров были проинструктированы в самых общих чертах. Заранее выдавать информацию о сбросе котировок было нельзя. Заданная линия в общих чертах была такой: мы имеем надежду получить свои деньги назад только если МММ будет работать. Если МММ Попробует нас кинуть, мы, как союз акционеров, заставим ее выплатить нам деньги. Но никто посторонний, ни правительство, ни налоговое в это дело мешаться не должны. В дальнейшем этот тезис стал стержневым тезисом во всей работе нашей команды с вкладчиками. Четвертое. За десять минут до начала вещания в толпу были посланы съемщики реакции. Технология их работы была описана выше. Пятое. Охрана получила указание не открывать двери до тех пор, пока операция не будет закончена и не запускать никого в здание. Шестое. Наконец, Была проведена эвакуация всего персонала. В здании оставалось 10 человек-охранников, двое руководящих сотрудников АО МММ и руководство нашей команды из двух человек. 6 е о е п Переделка приказа. Приказ о сбросе котировок, написанный лично Мавроди, был составлен совершенно безграмотно с точки зрения его воздействия на толпу. Главное содержание приказа, снижение котировок со 125 тысяч до 1 тысячи рублей, стояло в первом абзаце, а далее шли длинные объяснения, почему так сделано. После прочтения представленного текста нашей команде стало ясно, что толпа, выслушав первые строки о сбросе котировок, дальше уже слушать не станет. Между тем, в приказе были моменты, которые можно было использовать для воздействия на толпу. В самом конце приказа устанавливался ускоренный рост курса сброшенных акций, рассчитанный так, что при его соблюдении акции за три месяца вновь вышли бы на докризисный уровень. Также устанавливался порядок, что некоторые категории вкладчиков, инвалиды и прочее, могут при острой необходимости в порядке исключения сдать свои акции по старой цене. Поэтому текст приказа Мавроди подвергся обработке. Мы поменяли местами части приказа Мавроди. Сначала шли объяснения, что МММ оказалась в тяжелом положении, потом с о о б щ е н и е об изменении порядка котировок акций каждый день вместо двух раз в неделю, как раньше. И только в конце о сбросе котировок. ш е о е шесть. Объявление о сбросе котировок. Весь описываемый период подготовки вещание не велось, а звучала только музыка. Последние перед началом вещания песни были специально подобраны из репертуара Высоцкого с целью постепенного вывода толпы на нужное психологическое состояние. Последней звучала уже ставшей традиционной «Охота на волков», после которой началось, собственно, вещание. Сразу начинать с зачитывания приказа было неразумно, поэтому было сделано краткое вступление. Содержание его сейчас, естественно, никто не помнит. Затем, лицом и голосом фирмы, был зачтен приказ в переделанном выше виде. 6 е о е с е Как это было? Стояло мертвое молчание. Молчали 15 тысяч, а может и больше. Кто считал? Человек. Минуту назад все они думали, что у каждого есть от 20 до 100 тысяч долларов и более. Средний размер тогдашнего пакета акций на руках по курсу того дня. Сейчас... Каждый лихорадочно перемножал количество своих акций на тысячу новый курс и делил на 2000 курс доллара в тот момент и обнаруживал, что его 20 а д ц т ы с я ч долларов превратилось в сто шестьдесят долларов. Примерьте ситуацию на себя. Минуту назад у вас было сто тысяч долларов, сейчас вам говорят, что у вас всего в 800 долларов. м и н у т а назад у вас было 20 тысяч долларов. Сейчас вам говорят, что у вас всего 160 долларов. И вас таких 15 тысяч человек. А может и больше. Кто считал? Учтите дополнительные обстоятельства. Если у вас акции на 100 тысяч, значит, по статистике, вы их купили за 50 тысяч долларов. Если у вас акции на 20 тысяч, значит, по статистике, вы на них потратили 10 тысяч. Своих кровных, не заработанных на МММ, а полученных своим трудом, либо риском, либо закладом всего, что было. Дело в том, что в среднем люди снимали сумму после ее удвоения максимум учетверения. Тех, кто вложил т ы с я ч рублей на акцию в феврале, в самом начале, уже почти не осталось. Не в том дело, что вы не наварили, вам даже не вернуть вложенное. Вот что такое крах пирамиды. В этой тишине достаточно было одного истеричного выкрика типа «бей их», и произошло бы все то, о чем говорилось выше. Ну как примерили? Как вам лично вам такой стресс? Шое 8. Что это было? Это уже не психология, не пиар, не социология, это физиология в ее чистом виде. Как известно, в момент стресса происходит выброс адреналина. Адреналин сжигается либо алкоголем, либо активным физическим действием. Немедленно поднести каждому в толпе по стакану водки не было никакой возможности. А выброшенный в момент стресса адреналин требует сожжения, то есть физического действия. И если бы оно началось... Если бы сорвалось хотя бы у одного – все. Цепная реакция. По чисто физиологическим причинам человек становится неуправляемым, за ним соседи и так вся толпа. И весь накопленный адреналин может быть сожжен только одним способом – активным физическим действием. Что в переводе на простой человеческий язык применительно к той обстановке означает только одно – бессмысленное разрушение и уничтожение всего, что попадется на пути. У 15 тысяч человек одномоментно произошел выброс адреналина. 15 тысяч человек со своим адреналином стояли под нашими окнами, а может – и 2 0 с я ч Кто считал? Шестое 9. Рассуждение задним числом. Задним числом можно порассуждать, а может, стоило не объявлять такую новость сразу всем по радио, а написать приказ на бумажке, вывесить его Пусть доходит постепенно, тогда стресс не будет у всех сразу. Ну, во-первых, задним числом в спокойной ситуации рассуждать легко. В экстремальной же обстановке принимается, быть может, и не самое оптимальное, но определенное решение. Главное, чтобы оно более или менее обстановке соответствовало. И потом это решение уже не меняется, иначе будет хуже». Так вот, тогда было принято решение объявлять по радио всем и сразу, и все тут. А кроме того, еще вопрос, было бы с бумажкой лучше. Дело в том, что за три прошедших дня при вещании был налажен определенный контакт с толпой. Голос, лицо фирмы уже знали, ему доверяли. А при безличном выбросе письменных текстов никакого контакта с толпой не было бы, и оперативной реакции, о которой ниже, тоже. Да и как восприняли бы эту новость люди, с которыми три дня доверительно общались живым голосом, а тут сухая бумажка? Пожалуй, было бы так, что вокруг вывешенного приказа вспыхнул бы очаг паники, Потом новость поползла бы, как пожар, обрастая по пути самыми страшными деталями, и «пожалуйста». Так что, даже по рассуждениям задним числом, пожалуй, правильно мы тогда сделали, что объявили эту новость всем сразу по радио. Во всяком случае, все кончилось благополучно, а победителей не судят. Шестое десять. Что было дальше? В связи с создавшейся обстановкой было принято решение в е щ а н и е не прекращать. Толпу надо было занять каким-нибудь физическим действием. Неподвижность и отсутствие какой-либо двигательной активности грозили по вышеописанным чисто физиологическим причинам неуправляемым взрывом. В этой обстановке оператор вещательной установки, лицо фирмы, принял следующее решение. Спецификой данной толпы было то, что практически у каждого имелся карманный калькулятор. Оператору также был положен рядом с микрофоном калькулятор, и толпе было предложено вместе заняться подсчетом, сколько будут стоить акции завтра, послезавтра и так далее. Все арифметические операции проводились на калькуляторе в режиме реального времени. Выглядело это так. У многих из вас есть калькуляторы. Возьмите прямо сейчас их. Я возьму свой. И будем считать вместе. Сегодня акции стоят тысяч рублей. Умножаем на столько-то процентов. Получаем сумму прироста за день. Складываем с ценой в столько-то рублей. Получаем столько-то. э т о цена на завтра 29 июля. Верно? Дальше. Берем цену на 29 июля в столько-то рублей. Умножаем на столько-то процентов. Получаем прирост. Складываем... Получаем цену на 30 июля. Верно? И так далее. Вся толпа вслед за голосом лица фирмы дублировала расчеты на своих калькуляторах. Оператор лицо после каждого этапа расчетов спрашивала в микрофон «Верно?». Толпа сначала не отзывалась, потом стала гулом выражать согласие. Этот прием создавал у каждого члена толпы впечатление персонального разговора лично с ним, ощущение прямого контакта. Во избежание арифметической ошибки, в этой ситуации она была бы воспринята как намеренный обман, сразу двое сотрудников в е л и контрольный подсчет. Действительно, было несколько арифметических ошибок, Они сразу же поправлялись прямо в микрофон. «Ой, я, кажется, ошиблась!» «Повторяю заново с прошлой цифры!» Таким образом, шаг за шагом были пройдены расчеты за три месяца, 90 дней с учетом праздников и так далее. Календарь лежал рядом. Назывались конкретные даты, дни недели, цифры и прочее. п о с ч и т а й т е сколько времени это займет. Если по минуте на расчет одного дня – 90 минут, полтора часа. В конце действительно получалось, что через три месяца цена акции выйдет на докризисный уровень, а значит произошедшее отнюдь не конец, как в первый момент кажется. Во время проведения расчетов толпа инициировалась также на другие виды двигательной активности. Например, «Так, первый месяц закончили, сейчас закурю сигарету, передохну». Съем реакции показывал, что в эти моменты практически все курящие в толпе также лезли за сигаретами и закуривали. Результатом этого приема было то, что, с одной стороны, Люди в толпе начали проявлять пусть минимальную, но реальную двигательную активность, выражавшуюся хотя бы в извлечении калькуляторов, шевелении пальцами при проведении вычислений, закуривании сигарет и т.д. а к а л е е Такая активность кажется незначительной, но в пограничном психофизиологическом состоянии ее наличие позволило предотвратить неуправляемый спонтанный прорыв адреналина со всеми вытекающими последствиями. Грубо говоря, пар начал потихоньку стравливаться без взрыва. Было обеспечено психологическое воздействие на толпу, заключавшуюся в том, что каждый убедился, положение не является окончательно безнадежным, надежда есть, то есть было снято мнение «все это конец» и заменено на мнение е Это еще не конец. После завершения расчетов вещание не прекратилось. Оно шло еще на протяжении некоторого времени с целью закрепить полученный результат. Вещание было прекращено только когда стало ясно, что опасность спонтанного штурма здания снята. В отличие от обычной практики, Вещание на сей раз закончилось не охотой на волков, а другой, более подходящей к ситуации п е с н е й Высоцкого, «Еще не вечер». За время вещания были дополнительно проинструктированы инициативные группы Союза акционеров. Как выяснилось, собственно, во время вещания описанные выше меры не понадобились. Шок был так велик, что никто не задавал вопроса агитаторам, что же теперь делать. После прекращения вещания агитаторы стали организовывать вкладчиков на борьбу за свои права путем сбора подписей, составления списков и прочее, и тем самым предлагать толпе альтернативный штурму способ решения своих проблем. Шестое. 11 В результате данного мероприятия удалось не допустить спонтанного штурма здания толпой, человеческих жертв и дальнейшего развития событий по вышеописанным прогнозам. Объявление о сбросе котировок началось около 13.00 и прекратилось около 17.00. Общее время непрерывного вещания составило 4 часа без перерыва. Седьмое 28 июля 1994 года с 20:00 до 24:00. Предотвращение столкновения с о м о н о м Приблизительно с 19:00 Когда наша команда после вышеописанной процедуры объявления о сбросе котировок в полном составе находилась на отдыхе, поступил срочный вызов. Прервав отдых и срочно прибыв на Варшавку, команда обнаружила следующее. 7 е д ь м 1. и с х о д н ы е с и т у а ц и и Часть толпы вкладчиков численностью около 3-4 тысяч человек организованно во время зеленого света на пешеходном переходе заняла его и отказалась уйти оттуда. Возникла ситуация перекрытия Варшавского шоссе, одного из самых оживленных в Москве. В толпе в то же время раздавались призывы блокировать дополнительно и линию железной дороги, проходящую с другой стороны здания МММ. Постовой сотрудник ГАИ, пытавшийся помешать толпе, был ею оттеснен, а когда попробовал сопротивляться, ему стали угрожать мерами физического воздействия. В этой ситуации сотрудник милиции произвел выстрел почему-то в асфальт. По счастливой случайности рикошетом никого не ранило. После этого был вызван ОМОН для разгона вкладчиков. Когда прибыли мы, ОМОН, по счастью, еще не подъехал. с е д ь м 2. Прогноз ситуации. Оценив последствия, могущие наступить в случае силового воздействия ОМОНа на вкладчиков, мы пришли к выводу, что результатом разгона станут те же человеческие жертвы, по крайней мере, в виде избитых дубинками вкладчиков, что возвращало события, хотя, возможно, и в гораздо более мягком варианте, на спрогнозированный нами вариант. В любом случае, после разгона закрытие МММ властями было гарантировано. Дальше ситуация из-под контроля выходила и оперативному прогнозу не п о д д а в а л а с ь В связи с этим мы приняли решение о предотвращении столкновения с ОМОНом. седьмое 3 применявшиеся методы времени и возможности задействовать союз акционеров уже не было, использовалась только громковорящая установка. Поскольку часть толпы блокировала шоссе, а другая в этой акции участия не принимала, то работа шла по методу противопоставления одной части толпы другой с тем чтобы, побудить одну часть толпы вытеснить другую с проезжей части. В толпе на тротуаре остались преимущественно люди среднего и старшего возраста, а шоссе заняла в основном более активная и рисковая м о л о д е ж ь 7.4. Работа с толпой. Мы были вынуждены представить ту часть толпы, которая вышла на шоссе как провокаторов, которая во имя своих корыстных интересов добивается закрытия фирмы. Для этого, с учетом возрастного и социального состава оставшихся на тротуаре, вещание строилось на том, что шоссе заняли брокеры, которые до всех событий наживались на вас и сейчас хотят нажиться». Все это было, разумеется, совершенным бредом, как и родившаяся тогда же формула «брокер значит провокатор». Брокеры как раз больше всех потеряли на крахе. Но в с в е р х н а э л е к т р и з о в а н н о й обстановке такие частности не имели значения и уже не воспринимались сознанием. При вещании использовалась конкретика, докладывавшаяся в радиоцентр сборщиками реакции. Выглядело это так. И с динамиком голосом лица фирмы несется. «Я знаю ту женщину в желтой кофте и красной юбке. Да-да, которая сейчас нагнулась шнурок завязывать. Я сама ее видела с купающей акции. Это брокер, это провокатор». Она уже нажилась на вас и хочет еще нажиться. Не дадим провокаторам и так далее. Не важно, брокер эта женщина или нет. Важно, что она действительно в красной юбке и желтой кофте и действительно в этот момент нагнулась завязывать шнурки на проезжей части Варшавки метрах в ста от здания. А уже смеркается, и из д а н и е видеть подробности никак невозможно. Такие вещи... впечатляют 7 5 работа с омоном во время вещания подъехал автобус с омоном немедленно после этого вещания адресно было обращено на отряд омона лицо фирмы о б р а т и л о с ь непосредственно к бойцам со словами что люди обмануты «Мы сейчас справимся своими силами» и так далее в том же духе. Далее шло обращение к командиру, «Товарищ командир подразделения, мы от лица фирмы очень просим не применять силу к обманутым людям» и так далее. Здесь было использовано следующее обстоятельство. Напомним, речь идет о лете 1994 года, И события октября 9 3 года были свежи в памяти не только у вкладчиков, среди которых было по соцдему немало в той или иной степени оппозиционно настроенных людей, но и у самих ОМОНовцев. Поэтому обращение к ОМОНовцам выдерживалось в предельно вежливом и корректном тоне. Оператор демонстрировал свое понимание повседневных проблем ОМОНовцев. знания конкретики их деятельности, настойчиво проводилась мысль не противопоставления ОМОНа и толпы, а наоборот своеобразного объединения в повседневных проблемах, в нежелании и одной, и другой стороны выводить ситуацию на обострение». Кстати, после завершения событий мы встретились с командиром этого отряда, и он признал, что после проведения э т о й к о й своеобразной психологической атаки ни он сам не мог отдать приказ своим бойцам начать разгон, ни его бойцы, даже если бы он такой приказ отдал, его бы не выполнили. Результатом явилось то, что ОМОН погрузился в свой автобус и убыл с места действия. Его убытие сопровождалось лозунгами из громкоговорителя совсем уже в анпиловском стиле «ОМОН с нами, милиция с нами, мы победим» и прочее в том же духе. Применение такого стиля лозунгов было оправдано тем, что среди вкладчиков было достаточно много весьма оппозиционно настроенных лиц старшего возраста. Как потом выяснилось, действительно многие из них на тот период принимали активное участие в анпиловских мероприятиях. Время начала вещания мы не засекали, но начинало смеркаться. Закончилось вещание в полной темноте. По нашим оценкам, оно длилось также около ч е т ы р е часов. Оба раза, как утром во время объявления о сбросе котировок, так и вечером во время ситуации с ОМОНом, Вещание осуществлял один и тот же оператор, лицо фирмы. Восьмое. Первое затишье. 29 июля, 3 августа. После первого кризисного дня наступил период стабилизации, продолжавшийся, однако, не очень долго до... ареста, на вроде. 8.1. Обстановка на период 29 июля 3 августа. В этот период всем казалось, что атака на МММ отбита, хотя и с о значительными потерями. В целом, угрозы непосредственного возникновения беспорядков больше не было. Самым важным было изменение мотивации в толпе. Если до сброса котировок люди шли в МММ с целью наживы, наварить деньги, то после сброса цель наживы исчезла, заменившись целью возврата хотя бы части, это важно, вложенного. МММ продолжала свою работу, каждый день повышая котировки акций до кризиса два раза в неделю. Чтобы различать старые акции – купленные по старым, высоким котировкам, от новых, купленных по низким, в обращение были введены заготовленные для совсем иных целей билеты МММ. Возникло деление акций на старые и новые. Скупка новых акций шла даже еще более бойко, чем прежде, в силу их более быстрого роста и, следовательно, более высокой доходности. При соблюдении графика роста акций действительно через три месяца котировки вернулись бы на прежний уровень 125 тысяч рублей за акцию. Согласитесь, обычно пирамида схлопывается после первой же паники. И немного в мире насчитывается пирамид, которые после такого краха, после сброса котировок, продолжали бы функционировать по-прежнему. Возможно, что МММ... Единственная. 8.2. Вещание. С 29 по 4 августа вещание использовалось в основном для поддержания фонового контакта с вкладчиками. Центр тяжести сместился на другие направления. 8.3. Комиссия. Первой задачей было восстановление психологического доверия вкладчиков к МММ. Сделать это было не так трудно, как кажется. Любой человек стремится верить в лучшее и не хочет верить в худшее. Для того, чтобы он поверил в лучшее, достаточно дать ему зацепку, реальные основания в это лучшее верить. Единственное, но непременное условие – зацепка может быть маленькой, но обязана быть совершенно реальной, материально ощутимой и осязаемой, иначе веры не будет. Чистый пиар здесь не проходит. Одними лишь пиаровскими методами эта задача нерешаема в принципе. В качестве такой зацепки было использовано одно положение из приказа м а в р о д е Там предусматривалось, что определенные категории вкладчиков – у кого похороны, а также инвалиды, могут обменять свои акции по старому курсу. Значение этого факта выходит далеко за рамки одних лишь пенсионеров и инвалидов. Этот факт наглядно показывает всем вкладчикам: выплаты по старому курсу идут реально, То есть, В восприятии вкладчиков всех категорий данный факт интерпретируется как «сегодня эти выплаты идут только инвалидам, потом пенсионерам, а потом деньги получат все». Наконец, еще аспект. МММ обещала выплачивать инвалидам и пенсионерам и держит свое слово в этом вопросе. Значит, есть надежда – что будут выполнены и остальные обещания, и среди них самое главное, что через три месяца курс а к ц и й вернется на прежний уровень. Такая вера резко снижала активность основной массы вкладчиков и предотвращала их действия против МММ. Однако здесь есть одна тонкость. Такого рода выплаты принципиально не могли осуществляться сотрудниками МММ. Если бы порядок выплат определялся сотрудниками МММ, то в толпе поползли бы слухи, что они идут по блату и только своим, с очевидными возможными последствиями. Соответственно, создалось бы мнение, что это лазейка для своих и блатных. Положительного эффекта не получилось бы. Как превентивная мера против этого и была создана Общественная комиссия, кстати, не из числа Союза Акционеров. Задачей комиссии было принимать заявление и определять очередность выплат. То есть, какой бабушке давать деньги, а какой не давать, определяет не сотрудник МММ, а свой же брат-вкладчик. Хочу подчеркнуть, что комиссия, во всяком случае, пока мы работали с МММ, Действовала абсолютно честно. И искренне хочется поблагодарить всех тех, кто работал в первом составе этой комиссии. 8 4. Действия Союза Акционеров Как известно, негативные эмоции требуют выхода. Первый выброс адреналина был стравлен описанным выше способом, но напряжение было еще очень велико. Необходимо было проводить мероприятия, обеспечивающие его участникам какие-либо физические действия. Поэтому был задействован союз акционеров. Через него был организован ряд демонстраций у Дома правительства и в других местах. Для увеличения двигательной активности – применялись не просто митинги, а шествия. Здесь есть тонкая разница. Одна и та же мера в разных обстоятельствах может давать диаметрально противоположный результат. Если бы такие демонстрации проводились после человеческих жертв, они работали бы на раскручивание напряженности, повышение уровня возбуждения вкладчиков и итогом могла бы стать отставка правительства. Но поскольку жертв не было, демонстрации оказались абсолютно безобидным выходом пара в свисток. 8 Мониторинг СМИ и реакция на негатив. В этот период был начат сплошной мониторинг сообщений СМИ по теме ММм. Любое сообщение в любой газете или телепередаче отслеживалось. В случае появления негатива немедленно, в течение буквально получаса, принимались контрмеры. Конкретный пример. В одной из телепередач было показано интервью сотрудника милиции из наряда, охранявшего порядок на Варшавке. Милиционер пожаловался, что... Вот мы их охраняем, а они нам не поесть, не даже попить не вынесут, целый день на жаре стоим. Сообщение о появлении такого интервью было передано нам немедленно по его окончании. Через пять минут представитель команды разыскал старшего наряда, сообщил об интервью, выразил неудовольствие, что с этой проблемой не обратились к нам, а задействовали СМИ. Дальше был выделен оператор, которому из фонда расходов была выделена сумма на закупку обедов для милиции, а заодно и бригад скорой помощи, дежуривших на месте. Этот сотрудник по согласованию со старшим наряда взял несколько бойцов из отдыхающей смены, вместе с ними на милицейском автобусе съездил за продуктами, которые и были затем розданы бойцам. Со своей стороны, старший наряда отдал категорический приказ, запрещающий своим п о д ч и н е н н ы м давать интервью. Далее питание бойцов стало системой и продолжалось каждый день. 8.6. Установление взаимоотношений с милицией. Выше п р и в е д е н пример с милицией. Он послужил началом для установления тесных человеческих контактов с подразделениями, охранявшими правопорядок на объекте. В результате личный состав этих подразделений стал нам симпатизировать, что очень пригодилось впоследствии. 8.7. Базовое мнение на целевой аудитории. п формировании базового мнения, попросту говоря, надо было ответить на два классических вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?». Цель вкладчиков была очевидно ясна – получить назад свои деньги. Следовательно, вопрос «Что делать?» легко конкретизировался «Что делать, чтобы получить назад свои деньги?». Ответ на вопрос «Что делать?» формировался следующим образом. Среди вкладчиков была сформирована цепочка логических доводов. Вкладчики имеют надежду получить свои деньги назад только если МММ будет работать. Если МММ попробует вкладчиков кинуть, вкладчики могут заставить фирму выплатить деньги. Но если МММ прекратит работу, денег требовать будет не с кого. Сил вкладчиков не хватит, чтобы заставить правительство отдать деньги. Поэтому в личных интересах каждого вкладчика защищать МММ, чтобы фирма продолжала работу. Это мнение формировалось всеми способами, как открыто от лица фирмы, через громкое вещание и листовки, так и скрытой агитацией через союз акционеров. Как показала практика, мнение было сформировано успешно Сформированный нами ответ на вопрос «что делать, чтобы получить назад свои деньги» звучал так «всеми силами защищать МММ, чтобы ее не закрыли». Что касается вопроса «кто виноват?», то от ответа на него зависело, против кого развернется недовольство вкладчиков. Выбор, собственно говоря, в этой ситуации был невелик. Либо возникает мнение, что виновата фирма, тогда н е д о в о л ь с т в о идет против нее. Либо что в и н о в а т о правительство, которое вызвало все эти затруднения своими действиями. Естественно, был выбран второй вариант. Здесь надо обратить особое внимание на еще одно тонкое отличие кризисных технологий от чистого пиара. В пиаре, как правило, стремятся создать положительное мнение о фирме в целом, на как можно более широкой аудитории. Нас же, поскольку нам была поставлена задача предотвращения массовых беспорядков, интересовало лишь мнение только одной целевой аудитории – вкладчики МММ, и только по одному вопросу – кто виноват в данном конфликте? При отсутствии благоприятного для нас ответа на этот вопрос – предотвратить массовые беспорядки среди вкладчиков было бы значительно труднее. В то же время мнение об МММ, формировавшееся у других целевых аудиторий, было нам в данной ситуации абсолютно безразлично, поскольку оно не влияло на решение поставленной перед нами задачи. Соответственно, решением этой задачи мы и не занимались. Что касается имиджа МММ в целом среди вкладчиков, то нас этот вопрос заботил лишь постольку, поскольку влиял на решение главной задачи. То есть задачи формирования положительного имиджа МММ не стояло. Техническая задача формирования нужного нам базового мнения по вопросу «кто виноват» на нужной нам целевой аудитории решалась следующим образом. С одной стороны, был создан поток положительной информации с основного места события изнутри МММ о том, как хорошо работают сотрудники фирмы в экстремальной ситуации, как они стараются решить возникшие проблемы и… Очень минимально, лишь в качестве затравки, обвинения в адрес госорганов в том, что они все это и устроили. Техника создания такого потока описана далее. С другой стороны, имелся второй поток чисто негативной информации из госорганов с обвинениями в адрес МММ. он в данной ситуации воспринимался данной целевой аудиторией как подтверждение справедливости наших, даже не обвинений, а намеков на обвинения. В формировании этого потока мы участия не принимали, да это было и не нужно, так как он и без нашего вмешательства был именно таким, как нам требовалось. Складываясь, На важной для нас ц е л е в о й аудитории вкладчиков эти два потока, с учетом о с о б е н н о с т е й восприятия информации вкладчиками, а также наших мероприятий по другим направлениям, в сумме как раз и давали нужный нам результат, формировалось нужное базовое общественное мнение «Проблемы МММ вызваны действиями госорганов». 8. 8. Техника обеспечения положительного потока информации. Технические о б е с п е ч е н и е положительного потока информации с основного места событий проводилось вопреки абсолютно всем канонам пиара, однако, как показала практика, именно такой подход и дал положительный эффект. Широких пресс-конференций не проводилось. Наоборот, общение с прессой было ограничено до минимума, а ее представителям намеренно создавались затруднения как при проникновении на объект, так и в получении информации. Однако из пытавшихся проникнуть в МММ журналистов были выделены два человека – представлявшие СМИ с наиболее широким потенциальным охватом аудитории, корреспонденты одного из центральных информационных агентств. Это было сделано для того, чтобы все СМИ могли получать информацию о происходящем на основном месте события только из одного источника – этого агентства. Других источников не было, поэтому все СМИ были вынуждены пользоваться именно этим источником. Однако выделенным корреспондентом этого агентства был обеспечен не просто беспрепятственный доступ всюду. Эти корреспонденты, под предлогом нехватки рабочих рук, были вовлечены в повседневную деятельность. Например, «Так, некому ехать за продуктами для милиции. Где тут корреспондент?» «Вот тебе сумма на закупку продуктов. Бери бойцов и дуй с ними, как наш представитель». «Что, ты корреспондент?» «Не волнует. Видишь, какая за парка? Людей нет, понимать надо». То есть эти два выбранных корреспондента были превращены из сторонних наблюдателей в непосредственных участников процесса. Во-первых, они стали лучше разбираться в проблематике. Во-вторых, на своей шкуре ощутили все трудности. В-третьих, они стали ощущать себя уже членами команды и непосредственными участниками событий, и им было психологически трудно отправлять в свои редакции негативные материалы, ведь сделанном есть и часть их собственного труда, о писать плохо о себе как-то не хочется. Все это привело к тому, что корреспонденты перед отправкой материалов в с в о е й редакции Советовались с нами и об их содержании, и о том, что сказать можно, а о чем лучше умолчать и так далее. Таким нехитрым приемом было предотвращено поступление в СМИ негативной информации о деятельности нашего клиента и обеспечен поток исключительно положительной информации. Созданное нами базовое мнение среди вкладчиков просуществовало весь период нашей работы в МММ, то есть до конца августа 1994 года. После завершения нашей работы оно перестало поддерживаться, но оказалось настолько прочным, что по инерции просуществовало еще несколько месяцев, пока не исчезло. Что касается остальных целевых аудиторий, то повторяем. Создание мнения для них нам не требовалось. 8.9 Сбор информации. В описывавшейся обстановке весьма важным для нас являлся сбор информации о готовящихся действиях госорганов против МММ. Поскольку это направление нашей работы не имеет отношения к пиару, то оно подробно здесь не раскрывается. Отметим лишь, что среди вкладчиков было много служащих госучреждений, вложивших свои сбережения в акции МММ. Такие служащие селектировались из общей массы и в обмен на решение их личных вопросов поставляли нам информацию о готовящихся действиях госорганов. В частности, Именно таким способом мы 1 августа получили информацию о готовящемся аресте Мавродии и силовом закрытии фирмы налоговой п о л и ц и е й 9. 4 августа 1994 года, второй кризисный день. Как уже сказано, Информацию о готовящемся аресте Мавроди и силовом закрытии фирмы мы получили заблаговременно еще 1 августа. Мавроди были предложены соответствующие защитные меры, предотвращающие арест. Однако Мавроди проявил самоуверенность, упрямство и наивность, заявляя, что, мол, в его действиях состава преступления нет, арестовать его не за что, а если арестует, так сразу же обязаны будут выпустить Предотвратить арест Мавроди из-за занятой им позиции мы не смогли, хотя это было вполне возможно. К тому же обеспечение личной безопасности Мавроди не входило в наш заказ. Что же касается сферы нашей работы, недопущения массовых беспорядков, было ясно. что силовое закрытие МММ в той ситуации как раз и могло спровоцировать толпу на беспорядки, ибо лишало людей надежды, что через три месяца произойдет обещанный Мавроди выход курсовой стоимости сброшенных акций на докризисный уровень. 9 1 и Исходная ситуация. О том, что очередное обострение начинается... мы узнали следующим образом. Во-первых, сработали предпринимавшиеся нами меры по сбору информации. Описано выше. Мы получили прямое сообщение о том, что в офис на Варшавке готовится выехать вооруженная группа налоговой полиции непосредственно в тот момент, когда группа была собрана и шел соответствующий инструктаж ее членов. Во-вторых, Из ГУВД поступило сообщение о якобы заложенном в здании АО МММ «Бомби», на основании чего от администрации офиса потребовали провести эвакуацию сотрудников и вкладчиков, то есть очистить здание. Сопоставив эти два сообщения, мы поняли, что физзащита налоговой полиции войдет в пустое здание, на законных основаниях нейтрализует охрану и без помех проведет опечатывание помещений. Зная настроение толпы вокруг здания, мы спрогнозировали, что это приведет к рецидиву стремления на штурм здания толпой с дальнейшим возвращением на реконструированный сценарий событий. Таким образом, возникла задача не допустить закрытия фирмы налоговой полицией. 9 2 Блокирование действий налоговой полиции. Силовое сопротивление налоговой полиции, естественно, исключалось. На обращение к общественному мнению через СМИ не было времени, да и оно бы не сработало. Реально существовало два пути. Первый путь – сорганизовать толпу перед офисом МММ на Варшавке и физически не допустить налоговую полицию в здание. Этот путь был опробован в 1991 году у Белого дома, однако в 1993 году он уже не сработал, более того, к чему он привел известно. Второй путь был чисто из арсенала «Кризис-менеджмент» Создать ситуацию, при которой налоговая полиция, даже войдя в здание, физически не смогла бы выполнить свою задачу. Это было сделано следующим образом. В здание, несмотря на бомбу, которая, естественно, не обнаружилась, вернули всех сотрудников. Мало этого, выше мы писали о работе комиссии, принимавшей заявления на выплаты по старому курсу от инвалидов. Одновременно с этим, как уже указывалось, в помещении шла торговля новыми акциями.